Глава 25. 3 июля 2021 года. У меня уходит вечность на поиски люка. В итоге Соня дает мне подсказку, после того, как я обыскала всю станцию, включая каждую мастерскую и кладовую в бета. «Ты проверяла иглу?» — спрашивает она, когда я ловлю ее, выходящую из прихожей. «Иглу?» — эхом отзываюсь я. «С чего бы ему быть там?» «Предчувствие!» — бросает Соня. «Спасибо», — говорю я, а сердце уходит в пятки. «Я посмотрю». «Хочешь, я пойду с тобой?» Я обдумываю ее предложение. В этом есть смысл. Не только потому, что я боюсь выходить наружу в темноту одна, но и потому, что вступать в конфронтацию с люком наедине в отдаленной локации вне базы, возможно, не лучшая в мире идея. Все в порядке. Я знаю дорогу. Тебе не стоит идти туда одной, Кейт!» Взгляд Сони задерживается на мне. Я глазею на нее в ответ. Что она имеет в виду? Она говорит о темноте? Или намекает, что Люк может на самом деле представлять угрозу? «Я буду в порядке», — заверяю я ее, пытаясь выглядеть более уверенно, чем есть на самом деле. «Я ненадолго, и ты знаешь, куда я иду». «Ладно», — соглашается она, направляясь к столовой. «Но не забудь взять рацию!» Я наведываюсь в клинику, где одеваюсь в спецодежду и угощаюсь увесистой дозой валиума для успокоения нервов. Все равно, когда я натягиваю уличное обмундирование в прихожей, меня захлестывает страх. Я избегала выходить на улицу после инцидента с Авророй, и чем ближе я к выходу во тьму, тем большую тревогу ощущаю. Я не могу отогнать образ Алекса, выражение, застывшее на его лице. Сжимая зубы, я засовываю рацию в пуховик. Беру один из фонариков побольше, затем для верности запихиваю еще один маленький в карман. Если потеряю один, у меня будет второй запасной. Готовясь к шоку от холодного воздуха, открываю дверь и осторожно спускаюсь по лестнице на лед. Только добравшись вниз, я понимаю, что на самом деле не уверена, как добраться до иглу, по крайней мере, не в темноте. Дрю и я обычно берем пробы снега как раз за западным периметром станции, но иглу находится где-то между метеорологической будкой и гамма. При дневном свете я бы без проблем нашла ее, но в непроглядной темноте... Я стою там с бешено колотящимся сердцем, свечу фонариком во тьму. Лунного света нет, только черный небосвод. Это глупо. Мне стоит вернуться внутрь и сказать Соне, что я передумала, позвать ее с собой. Или попросить Арне или Дрю подвести меня на снегоходе. Но мне нужно поговорить с Люком наедине, не опасаясь, что нас подслушают. Последнее, что я хочу сделать, так это усугубить охватившую станцию, непрекращающуюся игру в сломанный телефон, которая еще сильнее ухудшилась теперь, после загадочной гибели Алекса. Я колеблюсь, проклиная себя. Почему я не научилась водить снегоход? Арне предлагал научить меня, Дрю тоже, но я всегда придумывала отмазки. Правда в том, что они меня нервируют. Я слышала много историй о том, как снегоходы переворачиваются, прижимая с собой водителей. Провести два часа заключенной в перевернутой машине мне хватило на всю жизнь. Собравшись силами, я отправляюсь в направлении, кажущемся мне правильным, используя веревки для продвижения в сторону гамма. Желание развернуться и поспешить назад в безопасность усиливается с каждым неуверенным шагом. Даже звук моего дыхания, становящийся громче, Чем дальше я отхожу от базы, нервирует меня. Я чувствую себя так, словно вхожу в пустоту. Через несколько минут я останавливаюсь, пытаясь выровнять прерывистое дыхание и замедлить зачистившееся сердцебиение. Глубоко вдыхаю, заставляя себя успокоиться. Но я не могу стоять на месте слишком долго. Холод уже проникает сквозь толстые слои одежды, заставляя кожу покалывать, а мышцы болеть. Я пытаюсь не думать о том, как Алекс был здесь практически голышом, и вместо этого фокусируясь на Люке. Почему он был в комнате Алекса той ночью? И почему не признался в этом Сандрин, когда она расспрашивала всех на прошлой неделе? Сам факт, что он готов врать или как минимум скрывать правду, несомненно, является тревожным сигналом. «Ты всегда можешь сама пойти с этим к Сандрин», говорит голос у меня в голове. «Пусть она с этим разберется. Оставь ей допрашивать Люка. Но я не доверяю ей, понимаю я» вспоминая, как мы осматривали тело Алекса, ее поспешный вывод, несмотря на странные следы на его лодыжках. Я чувствую, что наша начальница станции хотела все это быстро и аккуратно свернуть, что больше всего она питает ненависть к нерешенным проблемам. А это однозначно нерешенная проблема. Внезапно рука натыкается на пустое место, когда я дохожу до конца вспомогательной веревки. Я снова останавливаюсь, вглядываясь в густую черноту за пределами света фонаря и пытаюсь оставаться спокойной. «Ты можешь это сделать», — убеждает меня моя внутренняя черлидерша. «Что там говорил Рузвельт? Нам нечего бояться, кроме самого страха». Я еще раз глубоко вздыхаю и пускаюсь в направлении, которое, я надеюсь, окажется правильным. Кристаллы льда хрустят под сапогами. В заключении тесного купюшона пуховика пульс стучит у меня в ушах. Прерывистый звук каждого выдоха, когда я срываюсь в ночь, почти оглушает. Но чем дальше я иду, тем более напуганной становлюсь. Я не могу стряхнуть постоянный безымянный ужас. Мне кажется, что-то скрывается в окружающей тьме. Как будто я не одна. Я непрерывно борюсь с желанием развернуться и проверить, что у меня за спиной. «Соберись!» — Шиплю я себе на этот раз вслух. Рука болит от того, как сильно я сжимаю фонарик. Как говорил Арк, монстры только у нас в голове. Они не настоящие. К моему безмерному облегчению я наконец-то замечаю белый купол, маячащий вдали. Я спешу к нему, спотыкаясь на неровной земле. Добравшись до иглу, я вижу один из снегоходов, припаркованный снаружи. Приглушенный свет пробивается через большие блоки льда, формирующие стены. Несколько красных курток лежат на полу, смахивая на луже крови на белом снегу. Я снова останавливаюсь, чувствуя еще одну неожиданную иррациональную волну беспокойства. Кто угодно может быть там, и что, если им не понравится вторжение? Не глупи, Кейт. Я выключаю фонарик и приближаюсь к входной арке. Толкая самодельную деревянную дверь, я стою, таращась на открывшийся передо мной вид. Люк и арк. Оба, раздетые до пояса, растянулись на чем-то похожем на пару шезлонгов. Яростный жар вырывается из двух парафиновых обогревателей, включенных на полную в крохотном пространстве, а дым выходит только через маленькую дыру в потолке. Несколько керосиновых горелок создают уютное оранжевое сияние. «Какого хрена?» Люк смотрит на меня пораженно, быстро роняя что-то на пол и придавливая ботинком – Не нужно быть гением, чтобы понять, что это было. Вонь марихуаны густо наполняет воздух, даже больше, чем запах парафина. «Кейт!» — улыбается Арк, когда я снимаю лыжные очки. «Как мило, что ты к нам присоединилась!» Он морщится, когда большая капля воды падает с потолка ему на нос. «Если честно, — говорю я запинающимся от холода и удивления голосом, — я искала люка!» — Арк приподнимает бровь. «Тогда ты везучая!» «Я все равно ухожу!» Он встает и надевает утепленную кофту, подбирая фонарик, лежащий рядом. «Присаживайся!» Он жестом указывает на шезлонг, протискиваясь мимо меня. «Я пошел на базу!» — говорит он Люку. Люк не двигается, просто недовольно смотрит в моем направлении, пока Арк исчезает в ночи. Я не вижу его зрачки, но догадываюсь, что он изрядно накурен. Я колеблюсь. «Стоит ли мне вернуться с Арком?» отложить разговор с Люком, пока он не вернется в Альфа? «Нет», — решаю я, — «сейчас или никогда». «Это насчет чего?» — спрашивает он с настороженным выражением лица. «Я хотела кое-что у тебя спросить». «Не могла подождать?» «До хрена усилий, чтобы прийти сюда!» «Нет, не могла. Мне нужно разобраться в нескольких вещах, прежде чем я закончу отчет для АСН». Люк прищуривается ожидая, пока я продолжу. Ты ходил с Дрю осматривать местность, где нашли Алекса, не так ли? Он кивает. Заметил что-то. Вроде... В его тоне безошибочно узнается враждебность. Вроде любых подсказок о том, как он умер. Ничего такого. Мы проверили везде, даже вокруг башни. То есть ты не видел его следов на снегу? Люк пожимает плечами в своей безразличной манере. «Там много следов, Кейт. Народ ходит в Омега все время». Он прав. Я глубоко вдыхаю и настаиваю дальше. Я просматривала данные с наших браслетов ранее. Я делаю паузу, внимательно наблюдая за его выражением лица, но ничего не меняется. И заметила, что ты был поблизости от спальни Алекса той ночью. «Той ночью? Ты имеешь в виду ночь, когда он умер?» Я киваю. Около двух часов ночи. Мы не можем точно быть уверены во времени смерти, но ты мог быть последним человеком, видевшим его живым. Люк переваривает это с непроницаемым лицом. Я жду, что он заговорит, но ничего не происходит. Поэтому мне интересно, каким он был, когда ты его видел. Легкая улыбка, игравшая на губах Люка, мгновенно исчезает. «Тебе ведь интересно, что я там делал, да?» «Это тоже, признаю я». Люк откидывается назад на шезлонге. «Почему бы тебе не присесть?» — говорит он, потирая лицо, пока раздумывает. «Я лучше постою. По правде говоря, жар внутри иглу настолько удушающий, что я не решаюсь заходить дальше. К тому же я хочу остаться поближе к выходу, на всякий случай». «Ладно», — вздыхает Люк. «Честно сказать, я пошел к нему в спальню одолжить его вейп. Я не мог найти свой, а мне нужно было покурить кроме того я беспокоился о нем он выглядел совсем не в себе когда пошел спать я хотел убедиться что он в порядке как долго ты был в его комнате ты разве уже не знаешь огрызается он из данных я не отвечаю просто жду его слов мне хочется спросить кейт каким образом это тебя касается как это относится к твоему медицинскому отчету я снимаю перчатку и вытираю под со лба «Я доктор станции, Люк. Алекс мертв, и я пытаюсь выяснить, почему. Как это может быть, не мое дело!» Он разглядывает меня мгновение. «Я был там примерно пять минут, понятно?» Он не отреагировал, когда я стучал. Поэтому я открыл ее, позвал его по имени. Алекс едва ответил, просто заворчал. Он был совсем в отключке. Я решил, что он что-то принял, может, снотворное... Люк смотрит на меня вопросительно, но я не отвечаю. Алекс последовательно отказывался от медикаментов. «Поэтому я осмотрелся, нашел его вейп в ящике». «Ты взял его?» «Да». Люк снова пожимает плечами. «Я подумал, он не будет против. Я делал ему достаточно похожих одолжений». «Например?» «Делился травой и все такое». Его выражение лица вызывающее. Будто он провоцирует меня упомянуть правила АСН насчет наркотиков. Я здесь не для того, чтобы судить Люк, но я все же не уверена, что давая Алексу марихуану, ты делал ему одолжение. Почему? Алекс казался обеспокоенным некоторыми вещами, вздыхаю я. Можно сказать, у него была паранойя. И ты винишь наркотики, фыркает Люк. Скорее всего, это все усугубляло. Лицо Люка искажает злостью, Его челюсть напрягается от сдерживаемых эмоций. «Давай проясним. Ты серьезно обвиняешь меня в чем-то, Кейт?» «Я обдумываю это. Обвиняю ли я его в чем-то?» «Я не уверена. Я просто хочу понять, что случилось с Алексом. Вот и все. Я должна ему хотя бы это. Мы все должны ему это». Взгляд Люка обращается к ледяному потолку над нашими головами. Неожиданно его плечи опускаются. «Я не знаю», — говорит он тихо. «Я понятия не имею, что думать. Но я не верю, что именно курение дури убило его. Кроме того, он недолго это делал. Жан-Люк не одобрял, а Алекс считал нашего почившего доктора чуть ли не богом». Он вздыхает. «Мне это казалось ошибкой. Трава помогала смягчить его. У него были довольно странные идеи. Например?» что на станции было что-то опасное, кто-то, кому мы не можем доверять. Он заявлял, что Жан-Люк их вычислил. Он говорил с тобой об этом? Я удивленно хмурюсь. Немного. Пока Жан-Люк не убедил его, что я представляю риск для его здоровья. Мы неплохо дружили до этого. Алекс говорил что-то еще. Насчет расследования Жан-Люка. Люк качает головой. Я пытался выпытать это у него несколько раз, когда мы были одни, прежде чем он стал воздерживаться. Но он закрывался. Он наклоняется вперед и почесывает бороду. По правде говоря, я не так много об этом думал. Люди говорят всякие глупости, когда накурены. Ты привыкаешь не воспринимать это слишком серьезно. Кроме того, Алекс был... Ну, все это дерьмо насчет того, что Жан-Люка убили. Ты видела, какое он... У него было не все в порядке с головой. Так что ты думаешь, с ним случилось? С Алексом я имею в виду. Люк задумывается над моим вопросом. Я вообще понятия не имею. Может, он просто слетел с катушек, решил, что с него хватит. Он не был бы первым, это точно. Это место может сделать с тобой всякое. Он поднимается на ноги. Я подвезу тебя обратно к Альфа. Не нужно. Я знаю дорогу. Люк вскидывает бровь. «Как после Авроры?» «Не глупи, Кейт!» Я игнорирую подколку, гадая, как продолжить разговор. Я не могу не чувствовать. Люк что-то скрывает. Я не задавала правильных вопросов, включая тот, что витал у меня в мыслях, был ли Люк когда-нибудь и в моей комнате. «Не иди туда, Кейт!» предупреждает голос в моей голове. «Нет смысла еще больше настраивать его против тебя. Кроме того...» Его объяснение, почему он был в комнате Алекса, кажется вполне правдоподобным. «Ладно», — говорю я, признавая поражение. «Поехали».